Когда ехать? По законам жанра, я должна сказать, что Беларусь красива в любое время года, поэтому и приезжать к нам можно всегда. Скажу честно, зима для Беларуси — не самое красивое время. Но много зависит от цели путешествия. Если, например, это не первое знакомство с нашей прекрасной страной или вы хотите поехать в санаторий, то почему бы и не зимой? В это время интересно в Беловежской пуще где, кстати, есть резиденции белорусского Деда Мороза и Снегурочки, и куда ходят специальные поезда, а в них есть железнодорожный Дед Мороз. Для многочисленных природных парков зима – хорошая возможность увидеть животных в естественной среде обитания. Вот, например, в туристическом комплексе «Красный бор» Витебской области есть джип-сафари. Так вот, зимой увидеть зубров и других животных шансов гораздо больше, чем летом, потому что зимой они нередко выходят к кормушкам, сеном и соляным столбам. То же самое и в других заповедных лесах. Весной, после снежной зимы, самое впечатляющее в природе – море Геродота. Залитая водой – пойма реки Припять, которая разливается на 50 километров, а вверх и вниз по течению – практически до бесконечности. Почему море Геродота? Именно так называл эту территорию знаменитый древнегреческий историк. А нам, знаете ли, хочется, чтобы море у нас было не только минское. Разлив длится пару месяцев – весну и первые недели лета. Если хотите, чтобы вас эта дикая красота захватила так же, как Геродота, приезжайте в Национальный парк Припятский и другие места Белорусского Полесья, где во многих деревнях сохранилась традиционная культура. Незабываемо. Лето, конечно, главный туристический сезон. Не только солнце светит, но и множество фестивалей проходит, только успевая ездить. Причем фестивали есть на любой вкус. Музыкальные, гастрономические, и традиций. Настоящая фишка белорусских летних фестивалей – исторические реконструкции. Богаче всего ими Гродненская область. В июне в Крево проходит фестиваль «Крево на скрыжалях Часу», «Крево на перекрестках времени». В июле в Зельве фестиваль «Легендарные эпохи». В августе в агрогородке Гальшаны фестиваль «Гольшанский замок». В городе Мстиславле шумит праздник средневековой культуры «Рыцарский фест». Есть, конечно, и музыкальные фестивали. В июне в Несвежском замке проходят вечера Большого театра. На международном фестивале «Искусств славянский базар» в Витебске можно побывать в июле. Один из основных летних фестивалей на свежем воздухе – Браслав. Этот праздник музыки и спорта оживляет июль на браславских пляжах. Уникальный белорусский фестиваль «Споровские сенокосы» – чемпионат по сенокошению и чемпионат по футболу на болотах. Он проходит в начале августа в заказнике Споровское. Раз в два года в августе в Лясковичах, Национальный парк Припятски, проходит международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья», где можно познакомиться с самобытной культурой полешуков, жителей этого региона, их праздниками, обрядами, фольклором, ремеслами.